Глава десятая Сердце тарабанило в ушах, что я плохо слышала то, о чём говорила Лидия Ивановна. «У тебя есть кто-то сверху?» проносилось где-то вдалеке. «У тебя есть кто-то сверху, Настя?» Она аж прикрикнула на меня, когда мы сели в машину и отъехали на достаточное расстояние. «Что? Ты слух потеряла. Есть мысли, кто мог тебя вызволить?» «Ну, есть Не знаю его должности, но знаю имя. Николай Александрович. Лидия задумалась. «Да ты что, неужели Устинов Николай Александрович?» «А кто это?» «Начальник МВД». Она достала сотовый и через пару секунд вручила мне. «Да, это он», взглянув на экран, сразу признала красавца-злодея. «Откуда ты его знаешь?» «Сегодня утром была на пикете, познакомилась...» «Ну, что могу сказать? Держись за таких знакомых. С твоей деятельностью он явно тебе поможет». Я закивала, но ничего не ответила. Даже подумать ранее не могла, что теперь моя свобода будет зависеть от благосклонности одуревшего от власти мажора с замашками диктатора. «Как страна докатилась до такого?» До того, что реальных преступников не задерживают, так как на них уже не хватает ресурсов. Ведь все силы брошены на тех, кто критикует власть. Можно вырвать любого из привычной жизни лишь за то, что он против того, что обворовывают народ. Ему скажут, начни себя, прежде чем критиковать. И он, взяв метлу, пойдет мести двор возле моего дома. Ему же нужно начать себя, а тот, кто воровал миллиардами у народа, Тому начинать с себя не надо. Ему лишь нужно максимально защищать доступ к своей кормушке. Тому отстегнул, чтобы дело не заводили или тянул с его заведением. Тому отстегнул, чтобы тех, кто вякает, заткнули. Рыба гниет с головы, как и коррупция начинается сверху. Если бы наверху коррупция была позором, а не бахвальством, то и те, кто ниже, не посмел бы воровать с общего котла для нужд народа. Мне надо держаться за Николая, за того, кто мне и организовал все это. Это шок для меня и родителей, это похищение из родного дома. Нужно держаться за того, кто покрывает эту систему, что все равно рано или поздно падет. Невозможно раздувать коррупционный пузырь бесконечно. У людей лопнет терпение. И что хуже, мне кажется, они этого и добиваются. Чтобы вогнать страну в гражданскую войну, И когда станет жарко, эти паразиты преспокойно свалят туда, где мягко постелили. А война? Война спишет их грехи. Это уже много раз проделывали в истории, и это они хотят устроить опять. Я ненавижу Николая всей душой и ни за что его не прощу. В голове возразилась целая тирада, но я молчала. Современность меня научила одному – держать язык за зубами. Что ж... Теперь так и буду делать. А Николаю и отомщу. Воткну нож в спину. Утром следующего дня я заехала в деканат. Заодно и прихватила с собой два курсача. Сроки на их сдачу еще не вышли. Но я девочка ответственная, поэтому все делаю заранее. Тем более вчера поступил звоночек. Значит, надо быть хитрее. Мне диплом нужно получить, а не проблем нажить. «У вас много прогулов. Как объясните?» «Приходится работать?» – пожала плечами. «Вам стоит выбрать. Либо учеба, либо работа. Диплом мне очень нужен, поэтому учеба очень важна. Но не умирать же мне с голоду, стипендии совсем не хватает». Тетка поджала губы. Понимала, поди, что для того, чтобы выжить, нужно реально еще и горбатиться на работе. У вас нет хвостов, поэтому доконат закрывает глаза на пропуске занятий. В общем, обратите внимание на посещаемость, пока на неё не обратил внимания ректор. Хорошо, я постараюсь меньше прогуливать. Выйдя из кабинета, держала свой язык за зубами. Ярость разрывала все внутри меня. Ну что им еще надо? Хвостов нет, работаю, чтобы себя прокормить. а они тыкают палкой из-за пропусков занятий. Да некоторые предметы, откровенно, не нужны в профессии, а некоторым преподавателям вообще стоит проверить голову на вменяемость. Посещать их занятия – настоящая пытка. Сдал зачет или экзамен – этого вполне хватит, чтобы показать знания. Мне достаточно дома прочитать учебник, посмотреть онлайн-лекции. Чего пристали с этой дурацкой постоянной явкой? Выйдя из универа, чуть не заорала от неожиданности. На входе стоял Николай Александрович. Я бы ему сказала пару ласковых, но план есть план, а от него отходить нельзя. Чтобы Николаша сделать пакость на уровне той, что устроил мне он, нельзя показывать своего реального к нему отношения. «Привет», — произнесла Слащава. «Привет. Я вчера был груб». «Хотел извиниться». «Что ты?» «Это мне нужно извиниться. Могу я загладить свою вину, пригласив тебя на чашечку кофе?» «Серьезно?» «Да, мне очень стыдно за свои слова. Ты ведь просто хотел выпить по чашке кофе, а я невесть, что подумала и стала грубить». «Пригласить, конечно же, можно. Только угощать буду я». «Ну, как скажешь». «У меня всё равно не так много денег. Максимум, в забегаловке могу кофе купить. А ты, наверное, такое пить не будешь». Произнесла и сразу же прикусила свой язык. Мне надо втереться ему в доверие, а не тыкать в нос упрёками в золотых ложках, унитазах и ёршиках. «Когда я пятнадцать лет назад работал в забегаловке на кассе и не такое пил». «Ты работал в забегаловке?» Открыла от удивления рот. Вот никогда бы не подумала. Он скорее выглядит как сын какого-то пиявки, что засиделся у власти, но отпуская свои щупальца, все же передал доступ к кормушке своему сыночку. Уж никогда не поверю, что Николаша начинал с самых низов. В нашей стране это практически невозможно. Клановая система стоит крепко. На должности берут по двум причинам. Семейные узы, либо бабки. Всё остальное исключение, которое априори никогда не может происходить, только в теории, не в практике. Работал, работал. Надо было как-то подрабатывать на выходных и по вечерам, чтобы пока учусь с голодухи не помереть. Я листовки раздавал, дворы мёл, ходил в странного вида костюмах. Удивительно. Я тебе не то могу рассказать, когда поближе станем. Очень хотелось ему сказать: что такого никогда не будет. Но я снова прикусила язык. Надо втереться в доверие, а потом преподнести холодную месть. расслабиться сдаст карты. Вот тогда я его с потрохами линчую в сети. Усевшись в его машину уже без применения принуждения, все равно сидела напряженно. Водитель аккуратно управлял авто, а Николай не сводил с меня глаз. Я же делала вид, что не замечаю этого, поэтому просто пялилась в окно. Подъехав к Макдаку, мы остановились. Выйдя из машины, Коля повёл меня внутрь. Он всё хватал меня за руку, но я всё время как-то переводила его внимание на что-то другое, выдёргивая своё запястье. Та неприязнь, что была раньше, стала ещё сильнее. В душе я мечтала его растоптать, только внешне старалась никак этого не показывать. Впрочем, моя отстраненность явно бросалась в глаза. Усевшись за стол, он спросил, что я хочу. Кофе, вафельный рожок и картошку фри. О, мороженое! А как же вегетарианство? Ради такого случая сделаю исключение. Похвально! Его одобрительный взгляд... не заставил себя долго ждать. Николай прошел кассе, я же осталась за столиком. Глядя на его могучую спину, накручивала себя все сильнее. Только вот когда он дал парню на кассе чаевые, а тот чуть не зарыдал от радости, моя решительность насчет злобных намерений в отношении Коли стала падать.